Глава 10. Философия Мессера Джорджио Джорджио Скампи только что минуло 26 лет, но он уже имел право гордиться успехами, достигнутыми им за свою короткую жизнь. Редко кто даже из Нобелей получал в этом возрасте такое высокое и ответственное назначение. Правда, было бы в раз приятнее оставаться в Генуе, предаваясь развлечениям за счет отцовского кошелька, всегда полного золотыми флоринами и венецианскими дукатами, проводить время в беспечном проматывании крупнейшего из состояний, хватившего бы до старости, и в крайнем случае для поправки дел найти невесту с хорошим приданым. Разве не поступает так большинство молодежи? А разве апельсиновые сады и голубые воды заливу у сестры Делеванте, где по берегу тянутся земли семьи с Кампи, непривлекательнее у грюмых скалистых берегов Газарии и всегда грохочущих холодных волн Великого моря. Разве не однообразна и не скучна серая жизнь крепости без веселых друзей, шумных ночных кутежей, рыцарских поединков среди грубых нищих людей без рода и племени, случайно съехавшихся в погоне за счастьем. Конечно, все это так. Но Джорджо был с детства рассудителя Он воспитывался в строгих правилах богатой купеческой семьи, всегда помнящей, что ее родоначальником был всего-навсего бедный торговец шерстью, добившийся богатства, славы и почестей, упорным трудом, разумным расчетом. Джорджио с впитал в себя незыблемую вековую мораль, и если не был похож по внешности на торговца шерстью, то, во всяком случае, унаследовал его разумную расчетливость. Семья Скампи была не из последних в плеяде богатейших родов республики Генуи. Она насчитывала десятка два рыцарей-крестоносцев, доблестного полководца, отличившегося при взятии Константинополя, и одного дожа. Дед Джорджио храбро дрался с венецианцами и всю свою жизнь отважно боролся, отстаивая честь и права рода. Позолоченная шпора, полученная им при посвящении в рыцари, и орден Розы, пожалованный самим папой, благоговейно хранились семьей мать в родстве с Мидория и Адорну, вождей Гибеллинов, отец – один из влиятельных протекторов банка Святого Георгия и владелец торговой флотилии. Возникшее в XII веке товарищество Святого Георгия с 1408 года получило разрешение открыть банк. Являясь единственным 20-летним кредитором правительства, Банк захватил в свои руки управление всеми государственными предприятиями и колониальными владениями Генуэзской республики. Он стал влиятельнейшим учреждением, содержал войска и флот, вел войны и заключал мирные и союзные договоры. Его исполнительной властью был Совет Протекторов, состоящий из восьми лиц, выбираемых из почетнейших и знатнейших граждан города в Генуи, которым присваивался титул «Светлость». Все это, казалось бы, достаточно определило жизненный путь молодого скампи. Поверхностно изучив юриспруденцию по декреталиям, перелистав Тита Ливия, Проперция, Вергилия и Ювенала, поскучав над трактатами отечественных гуманистов, Изучив несколько стихов божественной комедии, достойный потомок знаменитых предков должен был либо кинуться в опасную пучину исконной борьбы партий, либо предаться покою безделья, роскоши и безумству порочных наслаждений. Но Джорджио Скампи не сделал ни того, ни другого. Торговец шерстью победил в нем рыцарей и дворянина. Его расчет был точен и прост имея богатого отца и знатную мать, надо использовать эти два преимущества. Пользуясь влиянием денег и знатности, быстрее соединить в своем лице все, что можно желать для полного счастья. Служба в Газарии была трудной, но имела неисчислимые преимущества. Она считалась лучшей школой, испытанием способностей, Аттестатом начин государственного мужа. Из всех береговых укреплений крепость Салдая была самой значительной. Неприступные башни и стены, построенные двумя ярусами на высоких скалах, были неприступны с моря. Глубокий ров, наполненный водой и стены, опоясывающие предместье города, были верной защитой со стороны суши. Снабженные бомбардами, оружием, огнестрельными припасами и складами продовольствия, крепость могла выдержать длительную осаду и защитить подступы к плодоносным долинам и путям вглубь богатой страны. В руках консула Солдаи сосредоточивалась власть управителя округа, военачальника и коменданта крепости и хранителя казны. Поэтому и должность секретаря консула была выше таких же должностей при консулах других городов, и работа была сложнее и ответственнее. Скампи вел дела попечительного совета, ведающего хранением оружия и припасов, городскими работами, укреплением стен, поведением чиновников, взысканием штрафов, надзором за соблюдением торговцами установленных цен. В его ведении находились и дела попечительного совета о воде, который устанавливал очереди пользования водой и разбирал тяжбы виноградарей. Весь штат консульского управления, от помощников коменданта до рассыльных, находился в ведении секретаря. Он же всю сложную переписку с Генуей и Кафой и был посредником между консулом и представителями власти, старостами восемнадцати селений, входивших в Солдайский округ. Разнопременность населения и постоянные столкновения с непокорными землевладельцами-генуэзцами, служебные интриги кавских чиновников и строгая требовательность консула осложняли секретную работу, но высокое положение удовлетворяло честолюбие, и Скампи добросовестно относился к своим занятиям, видя в них залог дальнейших успехов. Ему нравилось упорство, с каким Денегро боролся за законы государственности. Он любил четкую деловитость распоряжений консула и строгое отношение к самому себе. Он не жалел, что время пребывания в Газарии продлено вместе с составлением Денегру на посту консула сверхобычного годового срока. Отец писал, что хлопочет о повышении сына по службе, и это слишком занимало мессера Джорджио и отвлекало от мыслей о развлечениях. Иногда, утомленной работой, он испрашивал разрешение консула и уезжал в горы на охоту, где скакал целый день, преследуя диких коз и оленей. В длинные зимние вечера он вел продолжительные беседы с Денегро, умевшим так хорошо обо всем говорить. «Входи, входи!» — сказал, улыбаясь скампи, продолжая рассматривать только что полученный от отца малиновый плащ, подбитый беличьим мехом, расшитый серебром. «Какие новости!» Цирюльник поставил на пол медный кувшин, бритвенный тазик, положил на стол салфетку и свой окованный медью ларец. «Новостей, мессер Джорджио, столько, что если бы мне пришлось остричь всех овец Газарии, и тогда бы я не успел всего рассказать». «Наконец-то!» — воскликнул Скампи. «За последние месяцы их, кажется, не было ни одной, не считая встречи Тербини с чертом, о которой, кстати сказать, сообщил тебе я. Сегодня я только стригусь. Ну, я сел. Покороче с боков и рассказывай». Цирюльник повязал шею с Кампи салфеткой и достал из ларца ножницы и шелковую ленту. — Я вижу, мессара, вы получили подарок. Этот прекрасный паландрино будет вам к лицу и, пожалуй, поспорить с консульским. Полагаю, если бы вы, надев его, сели на белую лошадь, украшенную золотой збруей, вас бы приняли за правителя Газарии. — А белка какая! — — Где только такие водятся? — Ну, рассказывай скорей. Рудольфу осторожно обвязал лентой белокурые волосы с кампии и принялся стричь. Он то и дело отходил и, наклонив голову на бок, смотрел на свою работу. Ножницы позвякивали, откусывая мягкие пряды. Во-первых, сегодня с утра подул северный ветер и нагнал облака. Они наехали на солнце, и наша прекрасная местность стала похожа на очень потрепанную красавицу. Румяны и белила сошли мгновенно, и все морщины вылезли наружу. Правда, ветер еще очень небольшой. Но вы сами знаете, что это значит, когда он дует с севера в это время. Да, удовольствие невелико. Теперь он зарядит недельки натрия. Рудольф снова отошел. Ножницы продолжали звенеть у него в руке, точно стригли воздух. — Значит, погода переменилась. Это первая новость, — продолжал он, заходя за спину секретаря. Во-вторых, собака консула чуть не съела мессера Капеллана. В ней положительно обитает бес, невыносящий запах запаха святости. — Осторожно, не двигайтесь! Скампи смеялся. — Неужели, сэра, продолжал Рудольфо, — вы сомневаетесь в святости честнейшего отца Бартоломео? Смею вас уверить, что он обладает всеми качествами святого. Он опять отошел, после чего ножницы зазвенели тише и стали двигаться медленнее. Итак, в собаке консула обитает бес. Это вторая новость. В-третьих... Миссера Капеллана, святого отца Бартоломео, посетила видение, а произошло это при следующих удивительнейших обстоятельствах. Миссер Капеллан, как вам хорошо известно, каждый вечер после совершения Всеночной удаляется к себе и становится на продолжительную молитву, в каковой пребывает до Первого крика Петуха. Так вот, в день святого Ремигия, отец Бартоломео, Совершив обычную службу, вернулся к себе и преклонил колени у аналоя. Вдруг он услышал, что кто-то тихо кашляет за его спиной. Предполагая, что это не что иное, как обычные хитрости дьявола, отец Бартоломео не двинулся и продолжал молиться. Тогда он почувствовал легкое прикосновение к плечу. Он быстро обернулся и обомлел. Перед ним стоял в полном облачении, Сам святой Ремигий. Благообразное лицо столетнего епископа приятно улыбалось. «Не бойся», — сказал он, — «это я кашлял». После этого святой Ремигий превратился в облако и растаял. Отец Бортоломе услышал только отдаленный кашель, раздававшийся еще несколько раз в течение ночи то из раскрытой книги, то из кувшина с водой, то из песочных часов. — Что за вздор! — засмеялся Скампи. — Когда ты успеваешь все это сочинять? — Уверяю вас, мессер Джорджо, что это было именно так. К сожалению, этого никак нельзя проверить, потому что я слышал эту историю от мистера Никола Тербини, выпившего на днях в золотом баране лишнюю кружку и признавшегося мне, что капеллан рассказал ему это, чтобы доказать силу молитв родольфу снял ленту с головы скампи и салфетку, встряхнул ее и стал складывать. Скампи поднялся и стал смотреться в ручное зеркало. В серебряном овале отражалось его бледное красивое лицо с темно-голубыми глазами. Он отложил зеркало и скрылся за пологом кровати, стоявшей на возвышении. Кружки из толстого стекла, небольших... Под самым потолком окон пропускали мало света. «Как темно сегодня! Зажги свечи!» Родольф снял с полки подсвечник и выбил огонь. На ковре, покрывавшем стену, ожили козлоногие старики и крылатые дети. Охотничьи собаки помчались по лесным дебрям за убегающим оленем. Всадники, закованные в латы, налетев друг на друга, сломали копья. Нежные девушки повели хоровод, вспорхнули птицы и вспыхнули цветы. — Подай-ка мне новый плащ, — сказал Скампи. — Я хочу быть похожим на правителя Газарии. — Похож? — О, миссера, вы могли бы стать королем Франции! Скампи самодовольно улыбался. Он знал, что новый плащ ему идет, но улыбка быстро сошла с лица. К чему этот плащ здесь, в крепости, на плечах консульского секретаря? Перед кем красоваться в нем? Перед пьяницей Никола или портовыми грузчиками? Кого пленять? Уродливую дочку купца квиниджа или грязных гречанок из предместий? Он быстро снял плащ и бросил его на кресло. Рудольф следил за его движениями. Скампи снова улыбнулся. Пока я выберу себе плащ и оденусь, расскажи-ка еще что-нибудь. Клянусь мадонный секретарь консула должен знать, по крайней мере, столько же, сколько его цирюльник. Подняв тяжелую крышку сундука, он стал вынимать один за другим плащи разных цветов и покроев, камзолы, мантии, драгоценный груды сверкал в колеблющемся свете ворох ярко-алого, фиолетового. Малинового, голубого шелка, расшитого жемчугами, золотом и серебром. Рудольфо продолжал болтать. Итак, святой Римиги посетил отца Бартоломео. Это третья новость. В-четвертых, два Голиота пришли из Мункастро пустыми, ограбленные по дороге у берегов Горзувиума, неизвестно кому принадлежащие бригантиной. Они везли нам оружие и новые балестры. — Неужели опять Дагуаско? — воскликнул Скампи. — Не смею утверждать, мисс Сэр, но один из матросов уверяет, что разглядел закрытый доской герб сеньора Скутто. Негодяй! Скампи схватил один из плащей. Бросив остальные в сундук, он захлопнул крышку. — Мне надо идти к консулу, — нетерпеливо сказал он. — Я вижу, мисс Сэр, мне придется дорассказать вам остальные новости завтра. «Да-да, сейчас мне некогда, я и так уже опаздываю. Туши свечи и пойдем». Когда Скампи переходил по подъемному мостику в башню консула, порыв холодного ветра растрепал его волосы. Родольф проводил его и, поклонившись, пошел по лестнице вниз. У выхода во двор он столкнулся с капелланом, появление которого в замке в час утренней мессы было необычным. «Консул один?» — спросил отец Бартоломео с короговоркой. «Мессар Капеллан?» — удивленно воскликнул рудольфу отвешивая низкий поклон. «Я тебя спрашиваю, консул один?» рудольфу боязливо оглянулся и таинственно зашептал. «Нет, она с ним!» «Кто?» «Одержимая бесом!» «Какая одержимая?» «Собака!» «Дурень!» — рассердился Капеллан. Не время теперь зубоскалить. Отвечай толком. Есть кто-нибудь у консула? Кажется, никого. И если мессер Капеллан идет в замок с поручением о святого ремиги, то все дороги для него всегда открыты. — Негодный! — злобно прошипел Капеллан и, подобрав вперед свои сутаны, зашлепал вверх по лестнице. Родольфу покатился со смех. Почти каждый день Церюльник приходил к секретарю и всегда рассказывал смешные истории. Он рассказывал их и консулу, и всем другим начальникам, так что, встречаясь, они от души смеялись его шуткам. Скампе нравилась ловкость и остроумие церюльника. Нравилась его тонкая лесть, приятно щекочущее чистолюбие. Не один раз Рудольфу намекал на его прирожденную статность, на красоту лица и на лучшие применения его блестящих способностей. Он понимал, что Рудольфо может быть ему полезен. Мессер Джорджо выработал свой особый взгляд на отношение к такого рода людям. Разгадав их, надо всячески поощрять их преданность, чего бы это ни стоило. В его положении ему было нетрудно это делать. Надо быть очень осторожным и всегда думать только о себе. Когда секретарь после обычного доклада рассказал консулу новость цирюльника о неизвестной бригантине, Денегро сказал, в то время, когда нам оружие нужно более чем когда-либо, Дагуаско позволяют себе такие выходки. Худая рука консула дрожала, и буквы подписи кривились на бумаге. И вы увидите, Скампи, что это явная измена республики, Останется безнаказанный, как до сих пор оставались все безобразия до Дагуаску. Мне стыдно писать свое имя на этом листе. Надо действовать не пером. Вечером цирюльник снова появился в комнате с Кампи и наговорил ему всякой всячины. Целый ворох городских сплетен. И о каком-то армянине, зарезавшем своего конкурента по продаже рабов, и о птичнике татарского муллы, опустошенном крысами, и о странном появлении красавицы-гречанки у дверей дома Капеллана. Расхвалив достоинства и таланты молодого секретаря, родольф выпросил у него денег для какого-то бедного семейства. Скампе был уверен, что эти деньги пойдут в кошелек самого цирюльника, но сотню-другую Аспров он может легко выбросить а приобрести такого должника как рудольфу только выгодно надо всегда иметь про запас человека обязанного тебе чем то подумал скампи